Наконец, и в путь обратный со своей силой ратной и с девицей молодой царь отправился домой. Перед ним молва бежала, были небыль разглашала. Под столицей близ ворот с шумом встретил их народ. Все бегут за колесницей, за Дадоном и царицей. Всех приветствует Дадон! Вдруг в толпе увидел он в сорочинской шапке белой Весь как лебедь посиделый, старый друг его скопец. «А, здоров, мой отец!» — молвил царь ему. «Что скажешь? Пудь поближе. Что прикажешь?» «Царь», — ответствует мудрец, — «разочтемся, наконец!» «Помнишь, за мою услугу обещался мне как другу, Волю первую мою ты исполнить как свою? Подаришь ты мне девицу, шамаханскую царицу? Крайний царь был изумлен. Что ты? Старцу молвил он, или бес в тебя вернулся, или ты с ума рехнулся, что ты в голову забрал? Я, конечно, обещал, но всего же есть граница. И зачем тебе девица? Полна! Знаешь ли, кто я? Попроси ты от меня хоть казну, хоть чин боярский, хоть коня с конюшни царской, хоть полцарства моего. Не хочу я ничего. Подари ты мне девицу... Шамаханскую царицу, говорит мудрец в ответ. Плюнул царь, так лик же нет. Ничего ты не получишь. Сам себя ты, грешник, мучишь. Убирайся цел, пока, оттащить старика. Старичок хотел заспорить, но с царем накладно вздорить. Царь хватил его же злом полбу. Тот упал ничком, да и дух вон. Вся столица содрогнулась, А девица хи-хи-хи да ха-ха-ха Не боится знать греха. Царь хоть был встревожен сильно, Усмехнулся ей умильно, Вот въезжает в город он. Вдруг раздался легкий звон, И в глазах у всей столицы петушок Спорхнул со спицы, К колеснице полетел И царю на теме сел, Встрепенулся, клюнул в темя И взвился. И в то же время с колесницы Пал Дадон, охнул раз, И умер он. А царица вдруг пропала, Будто вовсе не бывала. Сказка ложь, давней в ней намек, Добрым молодцам урок.